Дни складывались в недели, потом в месяцы. Народ гобил и, как и раньше, бил в барабаны и орал при каждом на Волунии, но держался вдали от станции. Макола и Королье попытались однажды с Каноэ открыть переговоры, но были встречены дождем стрел и спаслись бегством. Эта попытка подняла на ноги все население в верховьях и низовьях реки, и рев был отчетливо слышен много дней. Пароход запаздывал. Сначала они говорили об опоздании весело, потом с беспокойством, наконец, мрачно. Положение становилось серьезным, запасы истощались. Королье забрасывал свои удочки с берега, но вода стояла низко, а рыба держалась посредине потока. Они не смели охотиться далеко от станции, Да и все равно в лесу не было дичи. Однажды Королье застрелил на реке Гиппопотама. У них не было лодки, чтобы забрать его, и он утонул. Когда он всплыл на поверхности, его отнесло в сторону, и народ гобил и завладел тушей. По этому случаю было устроено национальное празднество. А Карельев впал в бешенство и кричал о необходимости истребить всех черномазов, чтобы сделать страну пригодной для жительства. Кайер молчаливый бродил вокруг и часами смотрел на портрет своей Мэйли. На портрете была изображена девочка с длинными белобрысыми косами и надутым лицом. Ноги у Кайера сильно распухли, и он едва мог ходить. Гарри Е подточенной лихорадкой больше уже не мог фанфаронить, но всё ещё шатался вокруг с видом чёрт меня побери, как и подобает человеку, который помнит свой шикарный пол. Он стал грубым, насмешливым и приобрёл привычку говорить неприятные вещи. Он это называл быть искренним. Они давно уже подсчитали свои проценты с торговых операций, включая сюда и последнюю сделку этого гнусного маколы. Но они решили не говорить больше об этом ни слова. Кайр сначала колебался, боялся директора. «Он видывал вещи похуже, те, что делают втихомолку», — с грубым смехом настаивал Королье. «Можете поверить, он вас не поблагодарит, если вы станете болтать. Он не лучше нас с вами. Кто может рассказать, если мы придержим язык? Здесь нет никого». Вот где был корень знаменит. есть не было никого. Яставленные наедине со своей слабостью, они с каждым днём всё больше походили на двух сообщников, чем на преданных друзей. 8 месяцев они не получали никаких известий с родины. Каждый вечер они говорили: "Завтра мы увидим параход", но один из параходов компании потерпел крушение. А директор разъезжал на другом, навещая очень отдалённые и важные станции на большой реке. Он считал, что бесполезные станции и бесполезные люди могут подождать. Тем временем Кайр и Карлье питались рисом, сваренным без соли, и проклинали компанию, Африку и день, когда родились на свет. Нужно пожить на такой диете, чтобы понять, какой мучительной пыткой является инорой раз необходимость глотать пищу. На станции не было решительно ничего, кроме риса и кофе. Кофе они пили без сахара. Последние 15 кусков Кэр торжественно заперв в свой сундук вместе с полбутылкой коньяку на случай болезни, объяснил он. Карля одобрил. Когда человек болен, сказал он, Маленькое лакомство вроде этого очень ободряет. Они ждали. Двор стал зарастать густой травой. Колокол больше никогда не звонил. Дни проходили молчаливые, томительные и тягучие. Когда Каер и Карлье разговаривали, они огрызались. Их молчание было горьким, словно окрашенным горечью их мыслей. Однажды позавтраков варёным рисом, Карлье поставил свою чашку, не притронувшись к кофе, и сказал: "К чёрту всё. Выпьем разок чашку приличного кофе. Достаньте тот сахар, Кайр. Для больных", пробормотал Кайр, не поднимая глаз. "Для больных", передразнил Карлье. "Вздор. Ладно, я болен. Вы больны не больше, чем я". А я обхожусь без сахара, миролюбивым тоном сказал Кайр. Жрево, тащите сахар старый скупердяй-торговец с невольниками. Кайр быстро поднял голову. Карлье улыбался с вызывающей наглостью, и вдруг Кайру почудилось, что раньше он никогда не видел этого человек. Кто он такой? Он ничего о нём не знал, на что он был способен? Кайра внезапно охватило сильное волнение, словно ему грозило что-то неведомое, опасное, грозил конец, но ему удалось проговорить сдержанно. Это шутка очень дурного тона. Не повторяйте её. Шутка, воскликнул Карлье, продвигаясь на своём стуле. Я голоден, я болен, я не шучу. Я ненавижу лицемеров. Вы — лицемер. Вы — торговец с невольниками. Я — торговец с невольниками. В этой проклятой стране только и есть что торговцы невольниками. Я желаю во что бы то ни стало пить сегодня кофе с сахаром. — Я запрещаю говорить со мной в таком тоне, — с решительным видом сказал Каир. — Вы? Что такое? — крикнул Королье, вскакивая. Каир тоже поднялся. — Я ваш начальник. Начал он, стараясь, чтобы голос его не дрожал. «Что — Что? — заревел тот. — Кто начальник? — Нет здесь никакого начальника. Ничего здесь нет. Здесь только вы да я. — Тащите сахар, толстопузый осел! — Придержите язык! Убирайтесь из комнаты! — взвизгнул Кайр. — Я вас выгоню со службы, негодяй! Карлье замахнулся табуретом. Он взбесился не на шутку. Ах ты жалкий растяпа. Получай, заревел он. Кайр нырнул под стол, и табурет ударился в внутреннюю соломенную стену. Карлье старался опрокинуть стол, а Кайр в отчаянии слепо ринулся вперёд, опустив голову, как загнанная свинья. и, сбив с ног своего друга, помчался по веранде прямо в свою комнату. Он запер дверь, схватил револьвер и остановился, тяжело дыша. Меньше чем через минуту Королье начал бешено стучать в дверь и орать. — Если ты не принесешь сахару, я тебя пристрелю, как собаку! Ну, раз, два, три! Не хочешь, я тебе покажу, кто здесь хозяин! Каир решил, что дверь не выдержит, и вылез в квадратное отверстие, служившее в его комнате окном. Теперь их разделял весь дом, но у корольея, видимо, не хватило сил выломать дверь, и Каир услыхал, как он пустился бежать во вход. Тогда и он бросился бегом, с трудом передвигая распухшие ноги. Он бежал во всю прыть, сжимая револьвер И однако не в силах был понять, что с ним случилось. Он видел дом Макколы, потом склад, реку Авраг и низкие кусты. Он снова увидел всё это, когда второй раз оббегал вокруг дома. И снова они мелькнули мимо него. В то утро он шага не мог сделать без стона. А теперь он бежал. Он бежал достаточно быстро, чтобы держаться впереди другого человека. Когда он, ослабев, в отчаянии подумал: "Я умру раньше, чем сделаю следующий круг", он услышал, как кто-то другой тяжело споткнулся и остановился. Он также остановился. Ему принадлежала задняя стена, а крыльё фасад дома, как и раньше. Он слышал, как кто-то другая бросился на стул, и вдруг у него самого ноги подкосились. Иван соскользнув, очутился в сидячем положении, прислонясь спиной к стене. Во рту у него совсем пересохло, а лицо было мокро от пота и от слёз. Из-за чего всё это произошло? И ему это казалось каким-то ужасным наваждением. Что делысь бутон грезит, сходит с ума? Спустя немного времени он собрался с мыслями. Из-за чего они поспорили? Из-за сахара, какая нелепость. Да ведь он бы он дал его, ему он не нужен. И он начал подниматься на ноги, внезапно почувствовав себя в безопасности. Но не успел он выпрямиться, как вмешался здравый смысл и снова поверг его в отчаяние. Он подумал, если я сейчас уступлю этому скотине-солдату, он снова устроит ужасную сцену завтра и послезавтра, каждый день, предъявит новые претензии, будет топтать, меня мучить, сделает своим рабом, и я погибну. Погибну! Пороход может прийти не скоро, может совсем не прийти. Его трясло так, что он должен был снова опуститься на пол. Эта дрожь была вызвана сознанием беспомощности. Он чувствовал, что не может, не станет больше двигаться. Он был ошеломлён, осознав безысходность положения. В одну секунду и жизнь, и смерть сделались одинаково трудными и ужасными.